Глава пятая. Игнат шел на поправку удивительно быстро. Спасибо от природы крепкому организму и своевременной помощи фельдшера Марьяны Одинец. Парень безропотно принимал назначенные ему лекарства, делал компрессы и нахваливал бульоны тетки Рады, которые та исправно поставляла «бедному сиротке». В кавычках. Несколько дней... И ночей после явлений мёртвой звонки Игнат спал плохо. Вскакивал на любые шорохи, будь то шелест шин по скрипучему снегу, или треск угля в печи, или мышиная возня под полом, и прислушивался, тревожно вглядывался в темноту, пробовал спать при свечах, но вскоре отказался от этой затеи. Любая тень в колеблющемся свете вырастала до потолка, шевелилась, вызывая в памяти то надломленную фигуру мертвячки, то неподвижные тени у плетня из далекого прошлого. Но вскоре призраки перестали беспокоить Игната, и он принялся потихоньку приводить в порядок дом. — А парень ты рукастый! — одобрительно гудел Касьян, помогая налаживать электрическую проводку, пока Игнат ловко выпиливал стропила для крыши. «Где таким премудростям выучился? Неужто в приюте?» «В приюте!» — соглашался Игнат. «Нас всех кого плотницкому, кого сапожному, кого токарному ремеслу обучали». «Ну, молодец! Я всегда говорил твоей бабке, что толк из тебя выйдет. Зря только дурачком называли». «Воспитательница Пелагея меня тоже дуралеем звала». Добродушно улыбался Игнат. «Наивный, — говорила, — и в сказки веришь». Следующие несколько недель ушли на то, чтобы законопатить щели и начерно перекрыть прохудившуюся крышу. Вместе с деревенскими мужиками Игнат ездил в лес запасаться древесиной. Дело продвигалось медленно, но верно, и все меньше времени оставалось на невеселые раздумья и постепенно парень сдружился со многими жителями деревни. Правда, Игнатовых ровесников в Солоне осталось мало. Трофим и Севка уехали искать лучшие жизни в большом городе. Степка по пьяни утонул в Жужинском бучеле, а тела так и не нашли. Поговаривали, болотники забрали. Да зачем нужен болотникам этот нахальный верзила? Еще трое знакомые Игнату компании переженились, и у двоих уже народились дети. Но говорить с ними Игнату было не о чем, а потому он предпочитал общество более взрослых мужиков, таких как Касьян, или Хромой подстреленный на охоте Матвей, или Солонский долгожитель Ермолка который после полуштов умел выдавать такие затейливые истории, что слушатели за животы от смеха хватались, а бабы сплевывали через плечо с непременной присказкой. Тфу! Седина в бороду без в ребро. У него-то, этого смешливого деда, замшелого, как лесной пень, и разомлевшего после очередного возлияния, Игнат и спросил однажды, «А слышал ли тот про мертвую воду?» «Про мертвую, говоришь?» Дед положил артритные руки на самодельную клюку, прищурился. «Слышал? А как же? Не ж тебе бабка Стеша не рассказывала?» «Может, и рассказывала, — осторожно ответил Игнат. «Да сколько лет прошло!» Он присел на покосившуюся ловчонку. От натопленной печи исходило тепло. От деда веяло овчиной и брагой, и эти запахи успокаивали Игната. Это был понятный и знакомый мир, где нет места встающим из гроба покойникам. Да зачем тебе мертвая вода, когда есть огненная? Дед Ермолков стряхнул початую бутыль с мутной жидкостью. На вот и спей. Не пью я, деда, отнекивался Игнат, ты мне все ж... «Про мертвую расскажи!» Дед снова приложился к горлышку, крякнул, занюхал рукавом. Старческие глаза наполнились слезами. «Хороша брашка!» — проговорил он. «Значит, про мертвую!» Дед подбросил в печь несколько чурочек, покряхтел, присаживаясь снова. «Есть такое поверье!» — размеренно заговорил Ермола что в конце зимы с востока прилетает вещая птица. Крылья у нее соколиные, лапы совиные, а голова человечья. И она так быстро летит, что вслед за ней несется черная буря. Видел буреломы? Те, что к западу от Жуженского бучила находится? Игнат кивнул. Туда в далеком детстве бегал он, со званкой за голубикой, да только не доходил до бурелома. Страшно было брести между высохшими остовами сосен, утопая по самую щиколотку в вязкой жижи. А впереди, насколько хватало глаз, простирались искореженные, изломанные, нагроможденные друг на друга деревья. Их сваленные в кучу стволы образовывали высокую стену словно она была выстроена не природой, а руками человека, словно оберегала людей от чего-то таинственного, но не уберегла от Нави. «Разве это не после войны осталось?» — спросил Игнат. «Может, и после войны, — согласился дед. Я, когда пацаненком был, бегал туда в поисках штыков, солдатских касок до да военной техники» но не всегда находил. Так ведь все, что после войны осталось, частички убрали, да всю грязь вывезли, заметил Игнат. В интернате по истории у него была крепкая четверка. Частильщиков я и сам видел, не стал спорить дед Ермола. Он снова прервался на полусловие, откупорил бутыль, сделал глоток, по комнате разлился стойкий сивушный аромат. «Видел — Видел, — продолжил Ермола, — приходили в серых скафандрах, в шлемах, все измеряли что-то, да по лесам шастали. Уже сколько лет наши южноудельные земли в божеский вид приводили. Только не дошли они до бурелома, даже до бучила не дошли. — Как не дошли? — удивился Игнат. — А что же случилось? — А кто их знает? — пожал плечами дед. Может, приказ от командования получили. Может, решили, что нет тут никакой опасности. Только быстро они лагерь свернули, да за один день убрались от здешних мест подальше. Игнат удивленно покрутил головой. То, о чем рассказывал дед Ермола, шло вразрез с тем, о чем говорили на уроках истории в интернате. Война, случившаяся больше века назад между Южноудельем и Объединенным Эгерским Королевством, принесла с собой разруху и смерть. После ядерных бомбардировок на севере страны воцарилась зима, обрекая урожай на гибель, а все живое на голод, люди бежали на юг, отвоевывая территории, не зараженные радиацией, и заново отстраивая города». Потом наступило затишье. Эгерцы зализывали раны. Южноудельцы вздохнули свободнее. И вскоре заново началось освоение севера, что принесло с собой надежду на возрождение и новую жизнь. По миру пошли специально обученные отряды чистильщиков, уничтожающие все, что могло угрожать человеку. Были проверены каждый кустик, каждый камешек по всей территории южноудельных земель. Так было написано в книжках. «Не читал я книжек твоих», — отмахнулся дед. «Да и ты поменьше голову всякой ерундой забивал. Слыхал ведь поговорку? Горе-то отсюда!» Он постучал обломанным черным ногтем по выпуклому лбу. «От ума! Те умные!» Тоже о себе много возомнили. А как с необъяснимым столкнулись, Так сразу и дали дёру. И не приходили больше на эти земли Ни чистильщики, ни военные. Относительно спокойно жили. Дед замолчал. Но Игнат понял, что вертелось у него на языке. Жили спокойно до появления Нави. Так что же... «Птица?» — спросил Игнат. «Да, птица!» — дед закрехтел, удобнее устраиваясь на лавке. «Вот и получается, что пролетела она тут еще до нашего с тобой рождения. Пролетела, как языком лес подчистила. Остались одни голые сосны, да бурелом по эту сторону. Говорят, и в другую такой же есть, а между ними будто дорога проложена». Это место, где она правым крылом махнула. Да только я сколько живу тут, никогда дальше бучила и не ходил. И никто не ходил, — подумал Игнат. Даже чистильщики назад повернули. Вот что странно. А вслух спросил. Что ж это за дорога, деда? Да поговаривают, что не дорога эта, а высохшее русло ручья. «Ведь известно, что птица вещая, голова человечья, правым крылом по земле махнет, там живая вода потечет, а где махнет левым, там и потечет мертвая вода». «Так если она здесь правым крылом махнула, то где же тогда левым?» «А вот этого я тебе никогда не скажу», — ответил дед, «потому что и сам не знаю. Птица эта хитрая». Многие тайны ведает, которые знать людям не надобно. Может, не в наших землях это, а где-то дальше, к северо-западу, может, даже в другой стране, за семью морями на острове Буяне на Хрустальной горе. Прилетает туда птица на все лето и вьет гнездо, а по левое крыло от нее бьет мертвой воды ключ, а по правое — воды живой. Снова воцарилось молчание. Игнат следил, как огонь пляшет в жерле печи, перекрашивая сосновые поленья в ровный угольно-черный цвет. — Почему же русло пересохло? — первым нарушил молчание Игнат. — Если здесь вода живая текла, то она и должна была весь лес оживить. Разве не так? — Так да не так, — ухмыльнулся в борду дед Ермола. Чтобы мертвый лес оживить, его сначала надо неживой водой сбрызнуть. От мертвой воды все раны срастаются, а все неупокойные души покой находят. Тогда уже их оживлять можно. Только нет у нас мертвой воды, да и живой теперь нет. Забрали живую воду-то. — Кто забрал? — почему-то шепотом переспросил Игнат. Да уж известно, кто, ответил Ермола и наклонился к парню, дохнул в его лицо свежей севухой и чесноком. Нафь это была, понял? Вот от того и окрепла она, вот от того и возвратилась сюда, и еще вернется. Ах ты ж, старый хрыч, опять за свое. Игнат подскочил на ловчонке. Взвелся и дед Ермолка, пряча за спиной пузатую бутыль. Его жена, приземистая крепкая бабка Агафья, налетела, как ворон на добычу. — Опять пьянствуешь, да парню голову морочишь! В ее руках взмыл мокрый рушник и со звонким шлепком опустился на дедову лысину. — Вот я тебе покажу сейчас, как сего хохлистать! С каждым новым ударом дед приседал, не выпуская, однако, ж бутыль из рук. А бабка Агафья повторяла размеренно и яростно. — Вот тебе водица, огневица, вот тебе сказочная птица, вот тебе бес в ребро. — Не надо, баба Агафья, ну, хватит, а! — упросил Игнат, глядя на ужимки старого пьянчуги, хотя его так и разбирал смех. — Да мы просто разговаривали! «Чего уж там?» «Ты бы поменьше с хрычами старыми время проводил!» Бабка Агафья наконец отобрала у деда бутылку и встала в позу победителя, уперев в бока крепкие кулаки. «Что ты ко всем пьяницам льнешь, когда такие молодухи по домам сидят и только ждут, пока их добрый молодец за околицу пригласит?» У кривцев, старше, это так похорошело, масляным голосом отозвался дед Ермолка. Молчи! Агафья снова замахнулась рушником. Игнят разулыбался. Да какой же я добрый молодец! Дурачок я. Был дурачок, да весь вышел, отрезала Агафья. Хотя клеща с пьяницами о ерунде речи вести будешь, то и совсем поглупеешь. Гонишь? «Баба Агафья!» «Гоню!» — подтвердила бабка, сердито отбросила прилипшую на лоб прядь. «Я вон пирог испекла. В синях остывает. Поди, возьми!» «Зачем же так? Растарались для меня!» «Да не для тебя, дурень! Ты, поди, спасительницу свою так и не отблагодарил?» «Это кого же?» — удивился Игнат. «Так я только на медне тетя Ради плетень починил». «Плетень!» — передразнила бабка. «Все ж дурень ты, как есть дурень! А докторица-то, Марьяна Одинец, ей ты что сделал?» «Ничего!» — убитым голосом признался Игнат. «Щеки налились румянцем!» «А ведь правда?» — сконфуженно подумал он. «Только спасибо и сказал. Да что ей мое спасибо!» «Вот краснее теперь, краснее, Ирод!» — беззлобно журила Агафья. «Стыдно, да?» Игнат только вздохнул тяжко. «Вот я за тебя побеспокоилась!» — примирительно сказала бабка. «Пирог возьми!» «Что ж, пойду я тогда, баба Агафья. Тебе за заботу спасибо!» «Иди, иди! Да смотри, не вырони по пути!» «Все вы, мужики, как дети малые!» Уже находясь в дверях, Игнат услышал тоненькое бление деда Ермолы. «И заботливая же ты у меня, Агафьюшка!» «Молчи, окаянный!» — прикрикнула бабка. Последующий за этим звонкий шлепок заверил Игната, что ссора на этом не закончилась.